говорил, что это великое дело, конечно. Разные стороны нашей работы, разные грани, рисующие громадный громадное здание нашей социалистической стройки. Основное же, решающее, чему все обязано, это наша коммунистическая партия. И перед ней, и в этом отношении у нас сейчас большие задачи. Я имею в виду вот это партийная марксистско-ленинское учеба. Это никогда не забывайте. Никогда. И не, вы имейте в виду, вот перед нами проходили представители всех наук точных наук и всяких прочих наук. Все они сейчас как будто бы стараются подвести основоположение своей науки тоже по линии под нашу социалистическую стройку. Это все правильно. Но, товарищи, все-таки самое правильное. И самое решающее и самая определяющая наука нашей сети – это марксизм. Чем больше, чем лучше, чем глубже и культурнее мы подкованы этой самой наукой, которая называется марксизмом или ленинизмом, этой науке мы обязаны всем в основном